Глава шестая. На полянке под большой черемухой с криком налетали друг на друга два пёстрых петуха. Они колотили друг друга своими крепкими клювами, а время от времени один орал. «Больше я тебе говорю, что больше!» А другой вопил «Меньше ты меня не переспоришь, а не согласишься, так получай!» «Что это?» — в ужасе спросила Аля. Пятерка, схватив стоявшую неподалеку чью-то лейку с водой, стала лить воду на дерущихся. Те, захлебываясь и фыркая, разлетелись в разные стороны. Пятерка, оторвав от черемух и веточку, старалась отогнать их подальше друг от друга. Плюс объяснял Али. «Понимаешь, это знаки, больше и меньше. У них клювы один против другого направлены. Вот они как встретятся, так и дерутся». Пятерка, управившись драчунами, вернулась и тоже включилась в объяснение. «Вот посмотри!» — сказала она. Черёмуховой веточкой она нарисовала на земле два значка — больше и меньше. Потом снова вытащила из карманов несколько орешков. «Вот тебе три орешка!» — сказала она. «Я ищу те, которые разность не успела сгрызть!» — сказала Аля. «Это не важно!» — ответила пятерка. «Смотри!» Она разжала кулак. «У меня на ладони четыре ореха, а у тебя три. У кого больше?» «У тебя», — сказала Аля, не понимая пока, к чему так клонит. «А у кого меньше?» У «Меня», — сказала Аля. «Так вот», — сказала Пятерка, «это мы и запишем с помощью знаков. Больше и меньше». И она написала веточкой на земле. «Четыре больше трех, три меньше четырех». «То есть четыре больше трех, а три меньше четырех. Поняла? Ты теперь поняла?» «Кажется», — сказала Аля. «Видишь, какие у них клювы? Клюв нацеливается на того, кто меньше». Петухи к тому времени, совершенно успокоившись, разошлись в разные стороны и отправились каждый по своим делам. «Мне нужно поскорее вернуться к четвертому ручью», — сказала Аля. «Антон, наверное, уже там, он будет меня искать», — подумала она. «А как же все таки будет с солдатиком?» спросила она у Плюса. Пятерка, куда ты девала свои мысли? У тебя же целых две родилось по этому поводу!» напомнил Плюс. Пятерка замолчала, точно прислушиваясь. «Нету!» сказала она, несколько смутившись. «Разбежались! Такой шум был! Они не любят шума!» «Тогда у меня есть мысль. Мы сейчас пойдем за аленым Плюсом. Я хочу сказать другом. Его зовут Антон». Заметила Аля. За Антоном, подхватил Плюс. Потом пойдем ко мне и все обсудим. У меня дома ждет пирог с вареньем. Сегодня ведь все-таки 29 -е число. Не забывайте, что это праздник. Они очень быстро оказались около четвертого ручья. Никакого Антона на берегу не было. На берегу прохаживался кто-то и кувыркался. Шестерка! крикнул Плюс. Это была действительно шестерка она делала несколько шагов по берегу потом хлопала в ладоши говорила раз и девять переворачивалась становилась на руки и тут же превращалась в девятку она готовится к выступлениям по гимнастике сказала пятерка тренируется шестерка перва гимнастка эй шестерка шестерка еще раз перекувырнулась приняла свое нормальное шестерочное положение а «Это ты, пятерка? как поживаешь?» «Слушай, ты не видела здесь мальчика?» «Какого?» Али вдруг пришло в голову, что она ни разу не задумывалась над тем, какой Антон. Ну, беленький такой, ну, просто он, Антон, и все тут. «Впрочем, я никакого не видела», заметила шестерка. «Жаль», вздохнул Плюс. «Нет, постойте, постойте, когда я сюда пришла, минус с кем-то шёл». «С кем? то шел. с кем куда «Кажется, в сторону Семеркиного дома. А с кем? Как я со спины узнаю, с кем?» Аля встревожилась. «Странно, что Антон куда-то ушел. А как же она, Аля? А как же пехотинец? Он забыл про них, что ли?» «Мой братец-минус — существо весьма сомнительной доброты», — заметил Плюс. «Что-то мне в этом во всем не нравится. Может, нуль вовсе ни в чем не виноват?» подумал он, но пока этого предположения вслух не высказал. «Пошли к семерке, узнаем», — предложила пятерка. «Дружочек мой пятерка», — сказал Плюс. «А как же наш праздник? Ты забываешь, какое сегодня число. Я все прекрасно помню. Сегодня 29 -е. Но согласись, что нехорошо не помочь девочке Али и мальчику Антону. Тем более, что если в первом классе «Б» у ребят будут нелады с математикой из-за непорядков учебники. «Так это затрагивает и нашу честь. Ты так не думаешь?» «Ты права, пятерка. Пошли к семерке. Узнаем, куда девался мальчик, а там уж сходим к тебе и попьем чайку с праздничным пирогом. Пошли, Аля. И не падай духом, пожалуйста!» И все трое направились по песчаной тропке, которая, видимо, и вела к семеркиному дому.